Глава третья. Эйль Эйль услышала стук в дверь и мгновенно открыла глаза. Какого демона? До рассвета еще часа три. Девушка вскочила на ноги, выстыла перед собой руку. Золотистая мерцающая татуировка в виде паука тут же оказалась на внешней стороне ладони. Блеклые волосы приняли ярко насыщенный оттенок. Глаза сияли, как два диаманта, бедра и грудь округлились. Ноги стали изящнее, а рост ниже. Прикоснулась к зеркалу и вышла в комнату. Глазами нашла перчатки с слоновой кости, чтобы скрыть свою татуировку. Поспешно натянула перчатки на руки и огляделась в поисках халата. Дверь сотрясалась от громкого стука. Эль не выдержала и сорвалась на крик. «Да иду я уже!» А затем уже мягче. «Подождите пару секунд, я не одета!» Стук дверь прекратился. Эль улыбнулась по себя. Подействовала. Кто может стучать в дверь так поздно, да еще и так агрессивно? Эйль перебирала в уме всех робких служанок и послушных слуг, которые были готовы на все ради одной ее улыбки. Во дворце у нее был лишь один враг — король. Что о ней думала его женушка ее не интересовала, значит, скорее всего, это король. Эйль сняла с себя невзрачную ночнушку. Открыла шкаф, наспех натянула на себя облегающую рубаху до колен подчеркивающие каждый изгиб совершенного и сочного тела. Низкий вырез выделял упругую грудь. Наспех расчесала гребнем волосы, взлохматила их, натянула на лицо кокетливую улыбку. Подошла к двери и резко распахнула дверь. Эль крутила головой в разные стороны, улыбка сползла с ее лица. Ну и где тот ночной гад, который разбудил ее ни свет, ни заря? Эль уже собиралась захлопнуть дверь, как увидела на полу записку развернула пожелтевший лист бумаги и стиснула зубы. По спине пробежали мурашки от злости и страха. Она еще раз пыртила головой в разные стороны и закрыла дверь громче, чем стоило бы.